Я же пошел вдоль лесистого острова к дому Церцеи, Многими сердце мое волновавшими мыслями полный. Став перед дверью прекрасно кудрявой богини, Я громко начал ее вызывать. И, услышав мой голос, немедля вышла, Она отворила блестящие двери И в дом дружелюбно мне предложила вступить. С сокрушением сердца вступил я ветши в покое меня и на стул посадив среброгвоздной редкой работы, для ног же была там скамейка, богиня в чашу золотую влила для меня свой напиток, но прежде злое, замыслив, подсыпало зелье в него. И когда он ею был подан, а мною безвредно отведан, свершила чару она дав удар мне же злом и сказав мне такое слово, «Иди, свиньею валяйся в закуте с другими!» Я же свой меч изощренно извлек, и его, подбежав, к ней поднял, как будто ее умертвить, вознамерившись, громко вскрикнув, она, отмеча, увернулась, и с плачем великим, сжавши колено мои, мне крылатые бросила слово. Кто ты? Откуда? Каких ты родителей, где обитаешь? Я в изумлении, питья моего ты отведал и не был им превращен, а до сели никто не избег чародейства, даже и тот, кто, не пив, лишь губами к питью, прикасался, сердце железное бьется в груди у тебя, и, конечно, ты, Одиссей, многохитростный муж, о котором давно мне Эрмий, носитель же злазал, того сказал, что сюда он будет. На черном плывя корабле от разрушенной трои. Вдвинь же в ножны медноострый свой меч, И со мною ложе мое раздели, Сочетавшись с любовью на сладком ложе, Друг другу доверчиво сердце свое мы откроем. Так говорила богиня. И так, отвечая, сказал я, «Как же могу от сердцея твоим быть доверчивым другом?» Если в свиней обратила моих ты сопутников. Мне же, гибельный, верно, замысли обман ты, теперь предлагаешь ложе с тобой разделить, затворившись в твоей почивальне, там у меня безоружного мужества все ты похитишь. Нет. Не надейся. Чтоб ложе твое разделил я с тобою прежде, Покуда сама ты, богиня, не дашь мне великой клятвы, Что вредного замысла против меня не имеешь. Так я сказал. И цирцея богами великими стала клясться, Когда ж поклялась и клятву свою совершила, С нею в ее почевальне я лег на прекрасные ложе. Тою порою заботились в светлых покоях четыре девы-служанки проворные, все учреждавшие в доме. Все они, дочери, были потоков и рощи священных рек в необъятные лоны глубокого моря бегущих. Дева одна, положивши на кресло подушки, послала пышные сверху ковры, на ковры шполотняные ткани, К каждым креслам другая серебряной чудной работы стол пододвинула с хлебом в золотых драгоценных корзинах. Третья смешала в кратере серебряной воду с медвяным сладким вином, на столы же поставила кубки золотые. Светлой воды принесла напоследок четвертая дева. Яркий огонь разложив... Под треножным котлом вскипятила воду она. Вскипятивши же воду в котле осторожно, Стала сама из котла, подливая воды вскипяченой, В свежую воду плеча орошать мне и голову теплой влагой. И тем прекратила стомившее дух расслабление тела. Когда шиомыт я и чистым натерт был елеем, Легкой надевшей хитоны косматую мантию, с девой в светлый покой я вступил. И она к среброгвоздным богатым креслом меня проводила, была там для ног и скамейка. Тут принесла на лохание серебряные руки умыть мне полной студеной воды золотой рукомойник рабыня, Гладкой потом пододвинула стол, на него положила хлеб дымовитые ключницы с разным съестным из запаса, выданным ею охотно, и стала меня дружелюбно почивать вкусную пищей. Но пища была мне противна. Думай, объятый, сидел я с недобрым предчувствием в сердце. Видя, что думай объятый, сижу, и что к лакомой пищи рук не хочу протянуть, я печалью объятый. Церцея, близко ко мне подошедшей, крылатая, бросила слово. Что у тебя на душе, Одиссей? Отчего так уныло здесь ты сидишь, Как ни мой, ни еды, ни питья не вкушая? Или еще ты страшишься, какого коварства? Напрасен страх твой. Ты слышал, тебя поклялась я великую клятвой? Так говорила богиня, и так, отвечая, сказал я. О, Церцея! Какой же пристойность и правду любящий муж согласится себя утешать и пьем и едою прежде, пока не увидит своими глазами спасение спутников? Если желаешь, что пищи твоя я коснулся. Спутников, дай мне спасение своими глазами увидеть, так я сказал. И немедленно же злом и спокой в сердце я вышла. К закуте свиной подошла, и ее, отворивши их, превращенных в свиней, девяти их оттуда вывела. Стали они перед нею. Она, шабашет их всех, почередно помазала каждого мазью, и разом спала с их тела щетина, его покрывавшая густо с самых тех пор, как цирцея дала им волшебного зелья. Прежний свой вид возвратив, Во мгновение все стали моложе, силами крепче, красивее лицом и возвышенней станом. Все во мгновение узнали меня и ко мне протянули радостные руки, потом зарыдали от скорби. И хвоплем дома огласился. Проникнула жалость и в душу цирцеи. Близко ко мне подошедши, богиня богинь мне сказала, «Ола Эртит!» Многохитростный муж Одиссей благородный. Медлить не должно. поди на песчаное взморье И верным спутникам всем совокупно втащить Повели на зыбучий берег корабль твой. Потом все богатства и снасти в пещере скрыв И товарищи, взявшись с собою, суда возвратится. Так мне сказала, и я покорился ей мужеским сердцем. «Шагом поспешным пришед к кораблю на песчаное взморье. Близ корабля я на бреге нашел всех товарищей верных, стонущих, громко из глаз изобильные слезы льющих». Как запертые в закутах телята, увидя идущих с паствой коров, напитавшихся сочной травой луговою, все им навстречу бегут из заград вырываясь и тесных, все окружают мыча, возвратившихся с и маток. Так побежали толпою, увидя меня из спутники, все мне навстречу. И сильно проникла их сердце радость, как будто в родную они возвратились и таку в наше отечество, милое, где родились и цвели мы. Горько заплакав, они мне крылатые бросили слово. «Радостно нам возвращение, твое повелитель! Как будто бы в наше отечество, в нашу Итаку мы вдруг возвратились. Но не скрывайся, скажи, где товарищи, что их постигло?» Так говорили они, вопрошая, им так отвечал я. «Прежде друзья...» Совокупную силой корабль на зыбучий берег втащите. В пещере потом все богатства и снасти скройте, Потом соберитесь и следуйте смело за мною. К спутникам вас поведу я, в святую обитель церцей. Всех их питьем и едой веселящихся там вы найдете. Было немедленно мое повеление исполнено ими, Но еврелох, вопреки мне, хотел удержать их. Он смело, голос возвысив, Товарищем бросил крылатое слово. Стойте! Куда вы, безумцы? За ним по следам вы хотите В дом чародейки опасно идти, Но она превратит вас всех или в свиней, Иль в шершавых волков, или в лесных густогривых львов, Чтоб ее стерегли жилище. Там с вами случится то Что случилось в пещере Циклопа, куда безрассудно наши товарищи следом за дерзким вошли Одиссеем? Он необузданный, был их погибели жалкой виною. Так говорил еврелох. И меня побуждало уж сердце меч острой схватить, и его обнаженную медью голову с плеч непокорного сбросить на землю, хотя он был мне и родственник близкий. Но спутники, все удержавши руку мою, обратили ко мне миротворное слово. Если желаешь, божественный, пусть Еврелок остается умори здесь с кораблем, а его сторожит неусыпно, мы же пойдем за тобою в святую обитель Церцеи. Всех их... От моря повел я корабль наш, покинув на бреги. Но еврелох не остался один с кораблем и за нами следом пошел, приведенный моими угрозами в трепет. Тою порой остальные товарищи в доме церце и бани себя освежили. Душистым, с елеем в легкие хитоны, косматую мантию каждый облегся. Я, возвратясь, их нашел за роскошной трапезой сидящих. Свидя с друзьями и все рассказав о случившемся с ними, Громко они зарыдали, и их воплем весь дом огласился. Близко ко мне подошедший богиня Церцея сказала, «Царь Одиссей, многохитростный муж, Лаэртит благородный, Все вы свою укротите печали от слез воздержитесь. Знаю, довольно я, что на водах многорыбного моря Что на земле от свирепых людей претерпели вы, горе бросив теперь, наслаждайтесь питьем и едою, покуда в вашей груди не родится то мужество снова, с которым некогда в путь вы пустились, расставши с отчизною, милой, с вашей суровой такою Ныне в бессилии робком все помышляли о странстве бедственном, Сердце веселью вы затворяете, были велики страдания ваши, так нам сказала, и мы покорились ей мужеским сердцем. С тех пор вседневно, в течение мы целого года ели прекрасное мясо и сладким вином утешались, Но когда, наконец, с обращением времен Совершен был круг годовой, Миновались месяцы, дни пролетели, Спутники все приступили ко мне с убедительной речью. Время, несчастный, тебе о возврате вы подумать, Если угодно богам, чтоб спаслись мы, Чтоб мог ты увидеть светло свой дом И отчизну, и милых домашних. Так мне сказали, я покорился им мужеским сердцем. Весело весь мы тот день до вечернего позднего мрака ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Солнце тем временем село, и тьма наступила ночная. Спутники все предались в потемневших палатах покою. Яж, возвратясь к Церцеи, с ней рядом на ложе роскошном лег, и колено ее обхватил. И богини, склонивший слух свой ко мне со вниманием, бросил крылатое слово. От сердце исполни свое обещание в отчизну нас возвратить, сокрушается сердце по ней, в сокрушении спутники все приступают ко мне и мою раздирают душу, когда ты бываешь отсутственно, жалобным плачем. Так говорил я, и так, отвечая, сказала богиня. О, Лаиртит, многохитростный муж Одиссей благородный, в доме своем я тебя по неволе держать не желаю. Прежде, однако, ты должен с пути уклоняться, проникнуть в область Аида, где властвует страшная с ним Персефона, душу пророка, Слепца, обладавшего разумом зорким, душу Тиресия Фивского, Должна тебе вопросить там. Разум ему сохранен Персифону и мертвому, В аде он лишь с умом, все другие безумными тенями веют. Так говорила богиня. Во мне растерзалось и сердце. Горько заплакал я, сидя на ложе, мне стала противна жизнь, И на солнечный свет поглядеть не хотел я, И долго рвался, и долго, простершись на ложе, рыдал безутешно. Но напоследок богине, ответствую так, я сказал ей, «Кто ж от сердцея на этом пути провожатым мне будет? В Аде еще не бывал с кораблем ни один земнородный». Так вопросил я богиню, и так она мне отвечала. О, Ирцит, многохитростный муж Одиссей благородный, Верь, кораблю твоему провожатый найдется, Об этом ты не заботься. Но мачту поставив и парус поднявши, смело плыви. Твой корабль передам я Борею. Когда же ты, океан, в корабле поперек переплывший, достигнешь... Низкого брега, где дико растет персифонин широкий лес из ракит свой теряющих плод и из тополей черных, вздвинув на брег, под которым шумит океан водовратный черный корабль свой, вступи ты в Аидову мглистую область. Быстро бежит там перифлигетон Вахеронова лона вместе с Кацитом. Великую ветвию стикса, утес там виден, И обе под ним многошумно сливаются реки. Слушай теперь, и о том, что скажу, не забудь. Под утесом выкопав яму глубокую, В локоть один шириной и длиною, Три совершив излияние мертвым, Всех вместе призвав их. Первые смесью медвяной, Другое вином благовонным, третьей водою, И все пересыпав мукой вечменной, Дай обещание безжизненно веющим теням усопших В дом возвратяся, корову тельцов не имевшую В жертву им принести, и в зажженный костер Драгоценностей много бросить, Тиресиешь Более прочих уважить, особо черного, лучшего в стаде барана ему посвятивши. После, когда обещание дашь многославным умершим, черную овцу и черного с нею барана, к рэбу их обратив головою, а сам, обратясь к океану, в жертву теням принеси. И к тебе тут немедленно. Великой придут толпою отшедшие душу умерших. Тогда ты спутникам дай повеление, с овцы из барана, Острой зарезанных медью, Лежащих в крови перед вами кожу, и Их бросить немедленно, в огонь и призвать громогласно грозного бога Аида И страшную с ним Персифону. Сам же ты, Острый свой меч, обнаживший, и с ним перед ямой сев, Запрещай приближаться безжизненным теням усопших крови, Покуда ответа не даст вопрошенный Тиресий. Скоро и сам он, представ пред тобой, повелитель народов, Скажет тебе, где дорога, и долог ли путь, и успешно ли Рыба обильного моря, путем ты домой возвратишься. Так, — говорила она, — той порой златотронная Эос встала. Богиня в хитонных хломиду меня облачивши светло-серебряной ризой из тонковоздушные ткани, нежные плечи одела свои, золотым драгоценным поясом стан обвела и покров с головы опустила. Я же чертоги ее перешедшие, товарищи верных всех, разбудил и приветствие каждому сделав, сказал им. Время, друзья, вам от сладкого сна пробудиться. Покиньте ложе, пойдем. Нас богиня сама побуждает к отъезду, так я сказал, и они покорились мне мужеским сердцем. Но и оттуда не мог я отплыть без утраты печальной. Младший из всех на моем корабле Эль-Пенор, Неотличной смелостью в битвах, нещедро умом от богов одаренный, Спать для прохлады ушел на площадку возвышенной кровли Дома Церцеи Священного, крепким вином охмеленный. Шумные сборы товарищей, в путь уж готовых услышав, Вдруг он вскочил, И от хмеля, забыв, что назад обратиться должен был прежде, чтоб с кровли высокой сойти по ступеням, прянул с просонья вперед, сорвался и, ударя с затылком озим, сломил позвонковую кость, и душа отлетела в область Аида. — Тем временем спутником так, — говорил я. «Мыслите, верно, друзья вы, что в милую землю отчизны мы возвращаемся. Путь нам иной, указала Церцея. В царстве Аида, где властвует страшные с ним Персифона, душу Тиресии Фивского должен сперва выпросить я. Так я сказал». В их груди сокрушилось милое сердце, пали на землю они, в выступлении волосы рвали, все понапрасну. От слез и от воплей нам не было пользы. Все к своему кораблю, на песчаном стоявшем бреге, вместе пошли мы, печальные, льющие слезы обильно тою порою на брег привела чернорунную овцу с черным бараном цирцеей, и там их, оставя меж нами, тихо прошла невидимая. Смертным увидеть не можно Бога, когда, приходя к ним, он хочет остаться невидим. Сыновьям дочерей он в супружество отдал, Отпечаток глубочайшей древности лежит на всем бытии семьи Эола. Брак его сыновей и дочерей — отголосок древнейшего группового брака. К многовратному граду Ламосу неверный перевод. У Гомера столица Лестригонов называется Телепила, что значит «широковратная». Это слово Жуковское перевел «многовратный». Ламос же — царь листригонов основатель Телепилы. Ибо там паства дневная с ночною сближается паствой. В стране Лестригонов ночь очень коротка, день длинный. Очевидно, уже в Гонеровскую эпоху греки слышали о коротких летних ночах на севере. Высказывались даже предположения, что страна Лестригонов — район Балаклавы в Крыму. С промнейским светлым вином Речь идет о вине из виноградников горы Прамны. Моли — сказочная волшебная трава, вроде «разрыв травы» или «цветка папоротника» в русских сказках. Моли — слово не греческое, поэтому автор и ссылается на язык богов. «Был мне и родственник близкий». По словам античных толкователей, Еврилох был мужем сестры Одиссея. Ваде, он лишь с умом, по Гомеровскому представлению, души в загробном мире теряют мышление и память.